Глава первая. В тихом омуте начинается движение. Отрываюсь от монитора компьютера и снимаю очки, которые натерли красную полоску на переносице. Отчет готов, пора отправлять его шефу, и можно бежать домой. Поднимаю взгляд на дверь его кабинета. Свет горит. Все еще в офисе. Уже час, как закончился рабочий день. Может, ему нужно ехать в другой конец города, и он ждет, когда рассосутся пробки? Один из миллионов вопросов о нашем начальнике, на которые у меня нет ответа. Я работаю в компании уже второй год, а о ее её владельце практически ничего не знаю. Мы с Никитой Андреевичем общались всего один раз, два года назад на собеседовании, когда меня принимали на работу. Он задал целых три вопроса. После все наше общение строится через электронную почту. Руководитель отправляет задания, я присылаю отчеты. Ну и еще общие корпоративные письма для всех сотрудников. Снимаю телефон с зарядки, кладу в сумку, кручусь возле стола в поисках шапки и быстро надеваю теплый пуховик. Шапка нашлась в кармане куртки, когда я уже подошла к лифту. Протягиваю указательный палец, чтобы нажать кнопку вызова и чувствую, как резким движением мою ладонь задевает чья-то рука, тянущаяся в том же направлении. Быстро оборачиваюсь и замираю. Это он. Сердце пропускает удар. А я, что я, стою и пялюсь на шикарного мужика. Он так близко, что я четко слышу стук его сердца, которое, кстати, работает бесперебойно, в отличие от моего предателя. Здрасте. Вся дрожу, но точно уверена, что внешне абсолютно спокойно. Добрый вечер. Это он, предмет моего обожания. Его голос, такой низкий и сексуальный, сводит меня с ума. Двери лифта открываются, шеф пропускает меня вперед. Лифт у нас в здании огромный, человек десять поместят точно, никакой интимности. Я забиваюсь в дальний угол, он встает возле выхода и поворачивается ко мне спиной. У меня появляется отличная возможность его разглядеть. Высокие в стильным серым пальто, которое подчеркивает атлетическую фигуру, черные волосы, уложенные еле заметным гелем. и спадают на правую сторону идеальными прятками. Всё в нем кажется так притягательно и безупречно. Двери кабины быстро расходятся, приглашая нас на выход, и самый лучший в моих глазах представитель мужского пола уходит, не попрощавшись. Он, наверное, даже не знает, кто я. Я очень люблю идеализировать парней, которые мне нравятся. Стоит встретить красавчика, который поражает меня своей внешней привлекательностью, как я начинаю додумывать ему характеристики, превращающие его в мужчину моей мечты. Вот этот экземпляр занимает первую строчку в списке моих идеалов. «Опять задерживаешься, тебе хоть доплачивают за дополнительные часы в офисе». Это моя подруга, соседка и арендодатель в одном лице. «А то ты не знаешь», — отвечаю резко, потому что устало, хочу есть, спать и тишины. Виталя сегодня до десяти работает, а малышей я уже уложила спать, так что время для девочек. Бам-бам-бам!» А я размечталась о тишине и отдыхе. Марина моя три в одном, также мама двух пухлых близняшек и жена вечно пропадающего на работе мужа. Они купили двухкомнатную квартиру после рождения сыновей и сдают одну из комнат мне по двум простым причинам. Ипотека сама не платится, а дети дорогие во всех смыслах этого слова. «Я мало бываю дома, только дорога до офиса занимает больше часа в одну сторону. Марина целыми днями одна с малышами, и вечером, когда в ее обозрении появляется взрослый человек, кидается на жертву, как изголодавшееся по нормальному общению животное. Эта самая жертва обычно я. Надя, тебе надо завести любовника». У порога расстегнула молнию на первом ботинке, чтобы снять, и замерла, осознав услышанное. «Это чтобы и по ночам тут не появляться, и платить аренду за воздух?» «Ну почему? Можешь любовника сюда приводить. Я хозяйка непривередливая, старается звучать серьезно. Снимаю верхнюю одежду и прохожу сразу на кухню. Моему голодному желудку нужно топливо, чтобы переварить такие пикантные предложения. У тебя есть варианты или ты просто решила о моем женском здоровье позаботиться?» Я сегодня болтала с мамашками на детской площадке. и они активно обсуждали новое приложение для знакомств. Говорят, оно сейчас очень раскрученное, и там только классные мужики сидят. Не женатики и извращенцы, как обычно. Заявила подруга с видом эксперта в этом вопросе. Медленно достаю тарелку из верхнего шкафчика, беру поварёшку и наливаю борщ из пятилитровой кастрюли. Марина обычно готовит большими объемами, как она сама утверждает, чтобы не просто сытно было, но и надолго хватало. И ты уже установила это приложение на своем телефоне? Ты что, если Виталий увидит, я потом никак не оправдаюсь. Давай сразу на твое закачаем, зарегистрируемся и посмотрим, какой там контингент. Вдруг выберешь себе кого-то. В любовнике или сразу в мужья? Уточняю с полным ртом. Вот, Надя, только не обижайся. Ты же знаешь, что я тебя люблю и желаю самого лучшего. Но тогда, если ты такая чудесная есть у меня, зачем ещё кто-то нужен? Не кто-то, а любовник. В ней проснулась строгая мама. «Я же вижу, что ты совсем не занимаешься личной жизнью. Так и останешься одна, без детей, семьи. В общем так, найдем тебе парня для интимных отношений, а может сразу несколько». Полная ложка повисла в воздухе, не дойдя до рта всего несколько сантиметров. «А спать мне с ними по очереди или со всеми сразу?» «Выберем несколько кандидатов, пообщаешься, приглядишься. Кто больше нравится, с кем общаться интереснее. В постели?» «В общем, да. Никаких свиданий. Сразу секс. Вот так, прям сразу. Теперь она больше не похожа на строгую маму. Моя настоящая строгая мама посоветовала бы все как раз наоборот. Никакого секса, Надюша, до свадьбы. Парень должен любить тебя как личность. Я у своей заботливой мамочки была поздним и единственным ребенком со всеми вытекающими последствиями». Меня любили и баловали, внушали, что я самая лучшая и достойна только настоящего принца, никак не беднее. Продолжаю медленно есть суп, чтобы не на руку не поперхнуться от темы наших женских посиделок. Соседка скрестила руки на груди и ждет моей реакции. Я тянусь к тарелке с нарезанным хлебом, беру самый большой кусочек. Теперь можно и разговор поддержать. Потому что секс полезен для здоровья, будет экономить на витаминах, «Потому что ты вообще ничего не знаешь о мужчинах и о любви, а самый лучший способ научиться плавать — это прыгнуть в море, побарахтаться и всплыть». «Марина, моя лучшая подруга. Мы познакомились три года назад, когда я, окончив институт в родном городе, приехала покорять столицу нашей родины. И с тех пор мы неразлучны. Даже сейчас, когда она вышла замуж и родила детей, я все еще живу с ней. Очень боюсь одиночества». Не то чтобы я яркий экстраверт, скорее его противоположность, но меня почему-то сильно пугает вероятность однажды остаться одной и быть никому не нужной. Поэтому большая семья подруги для меня спасательный круг, за который я держусь и не хочу отпускать, чтобы не утонуть в своих страхах. Думаю, жую хлеб и продолжаю думать, когда в последний раз я ходила на свидание. Не помню. Парни, свидания. Ах, ну не моё это. Я не люблю и не умею флиртовать. Я выросла с мамой в окружении подруг ее возраста. Мне с детства внушали, что мой суженый сам меня найдет, возьмет за руку и поведет в ЗАГС. Вот только когда я выросла, поняла, что этот самый ЗАГС — последнее место, куда мужчины вообще хотят пойти. «Мариш, ну давай быстренько посмотрим на это приложение, а потом спать. Я так устала». Сдаюсь, надеюсь, что неприятный разговор скоро закончится, и подруга, добившись своего, тоже пойдет отдыхать. Вот и хорошо, давай. Она еще более воодушевилась, что меня немного напугала. Я быстро доела остатки супа, помыла тарелку в раковине и направилась к выходу из кухни. Вот, держи мой телефон, начинай пока без меня, я в душе, потом сразу присоединюсь к тебе. Mm.